Глава 12. в и о л е т о Вспышка, затем е щ е одна отчаянный крик. Нет, не крик, на самом деле рык дракона. Стрела. Огонь прямо над головой. Молния вдалеке. Когти синара вцепились в очередную жертву. е щ е стрела. Ненависть во взгляде и бесконтрольное падение вниз. Новый рык на этот раз куда ближе. Хотя нет, кажется, на этот раз это действительно крик «Нет!» Вдруг я поняла, что сама же и кричу. Вся в Сяв п о т у о и с помутнением в глазах, я вскочила с кровати. Намотала пару кругов по комнате в попытках унять дрожь в теле и затем вновь залезла под теплое одеяло, укутавшись в него с головой. «Этот кошмар я видела не впервые». Однако легче со временем ни капли не становилось. Наоборот, с каждым разом все хуже и хуже. И пусть я знала, что иначе было никак, знала, что в решающий момент сделала нужный выбор, это никоим образом не помогало мне смириться с фактом, что на той войне я убила 24 дракона. И пусть Ли уверяла, что мне не в чем себя винить, что если бы мы с ней не вмешались, количество жертв исчислялось бы сотнями, а не десятками. Чувства просто-напросто отказывались прислушиваться к здравой логике. На самом деле, больше всего на свете мне хотелось забиться в глубокую нору и не высовываться из нее неделю как минимум. Однако у нас с подругой не было такого права. Независимо от того, правильный был выбор или нет, именно нам нести за него ответственность. После того, как наши противники отступили, первым делом мы с Леей занялись ранеными со стороны союзников. Я боялась того, что местные медики могут не допустить нас к лечению и не поверить в то, что одно зелье решит все проблемы. Однако все оказалось в точности да наоборот. Нам никто не противился, и более того, все вокруг пытались оказать как можно большую помощь. Кажется, слава о нас с подругой довольно быстро разлетелась не только среди воинов, но и обычных драконов. Вот только мне такая слава и даром не нужна. Вот же ж... Лишь сказанные накануне слова Синара помогли мне сохранить самообладание и довести дело до конца. Нам с Ли удалось разобраться со всеми смертельными ранами, пока небольшие повреждения пришлось оставить уже на местную медицину. Как-никак, наши сбережения и запас банок были далеко не бесконечными. Тем же временем воины всех четырех союзных племен прибыли на остров Дроя для погребального костра. Наверняка такие же костры в это время разжигали и на островах других племен, Однако, разумеется, похоронить должным образом удалось не всех погибших. Те, кто упали с небес на землю, были вне зоны нашей досягаемости. Проводить в последний путь мы смогли лишь тех, кому все-таки удалось добраться до спасительных островов, однако с ранами, несовместимыми для жизни. На самом деле костер разоргли лишь для семерых павших из племен союзников. Пока д р о и говорил речь, память о погибших и во славу нашей победы, Синар, заметив мой мрачный вид, схватил меня за локоть и грубо отвёл в сторону. На самом деле я думала, что сейчас парень в точности как Ильи начнёт рассказывать мне о том, что именно так всё и должно было быть. Однако дракон очень сильно удивил меня, сказав следующее. «Нет смысла горевать о случившемся. Лучше попытаться исправить то, что ещё возможно». Вначале я не поняла, что именно Синар имел в виду, но когда парень объяснил, тотчас закивала головой в с о г л а с и и К моей огромной радости, Дро и другие главы поддержали нашу идею отправить другим главам небольшой запас банок, знак доброй воли и того, что мы готовы к мирным переговорам. Вот только Куина была чуть ли не на сто процентов уверена в том, что старики на переговоры не пойдут. Тогда Синар рискнул высказать мысль о том, что посылку и послание нужно отправить вовсе не действующему главе племени Люй-Джао, Тору, а его сыну Гаролу. Как оказалось, в прошлой войне племя Куина и Тору Воевали на одной стороне, и Синар имел возможность общаться с Горолом какое-то время. Дракон утверждал, что в отличие от своего отца, Горол свежо смотрит на мир, а значит, и с ним вполне можно договориться. Обсудив все детальнее ещё раз, в конце концов, мы именно так и поступили. Ли, правда, не была в восторге от такого расточительства, однако после разговора со мной тяжело вздохнула и сказала, «Что ж, видимо, ничего не поделаешь». Я же подозревала, что подруга, как и я, переживала о том, что случилось, пускай не хотела, чтобы кто бы то ни было это заметил. Как-никак, Ли убила 31 дракона, при том, что все потери с нашей стороны составили 62 воина, а со стороны противников, по предварительным данным, около 100. За 24 убийства система присвоила мне достижение у б и й ц а драконов шестого уровня. Теперь в моих статах п ы в а л о вечное напоминание о том, что произошло с нами пару дней назад. Хотя, будь моя воля, я бы с радостью стёрла его, наплевав и на те 30 очков в дополнительных характеристиках, что мне достались с лёгкой руки. Их я, кстати, всё ещё не потратила, решив приберечь для лучших времён. Поскольку в завтрашнем дне я теперь совсем не уверена, то не знаю, и какая характеристика может спасти мне жизнь в нужный момент. В общем, вернусь к этому вопросу, когда вновь придётся взять оружие в руки. «Ладно. Пожалуй, хватит разбираться с воспоминаниями. Пора вернуться к реальности». п е р е в д я дыхание и слегка успокоившись, я выползла из-под одеяла и выглянула в окно. Далеко на горизонте уже успела появиться алая полоса. Начинался новый день. Четвёртый день с момента окончания той злополучной битвы. Всё это время на линии фронта стояло полнейшее затишье. Ли сейчас крепко спала в своей постели, пока Феник сонно вертел мордочкой и махал хвостиком в поисках завтрака. Накормив и напоив Феника, я сменила ночнушку на боевое снаряжение и выскочила в коридор. Когда спускалась вниз по лестнице в столовую дома Киты, откуда уже слышались голоса Лаэль и Синара, я вдруг подумал о том, что ввиду последних событий ничто не мешало мне отправить Андрею письмо тем же способом, что и в прошлый раз. Вот только о чём мне ему написать? Способа выбраться отсюда я всё ещё не нашла. а узнать о том, что происходит сейчас на Земле, так же не представлялось возможным. Да и что врать, я не хотела втягивать во всё это своего парня, пусть уж лучше остаётся в безопасности в бастионе. Однако отправить что-то Андрею всё-таки нужно, ведь когда посылка дойдёт, никаких если, я буду знать, по крайней мере, что с ним всё в порядке. «О чём спорите с утра пораньше?» спросила я у брата и сестры, обнаружив тех за ярой перепалкой. «Да просто кто-то тут оказался абсолютным эгоистом», тотчас ответила Лаэль, демонстративно покосившись в сторону Синара. «Решил, что раз он мой брат, то имеет право решать, где и как мне жить». «Я твой старший брат», — поправил Синар сестру. «И да, имею. По крайней мере, в тех редких случаях, когда на твою светлую голову н а х о д и т явное помутнение. Ты старше меня всего на две минуты», — вмиг мазутилась Лаэль. «И никакого помутнения у меня нет». «А в чем, собственно, проблема?» И без любопытства поинтересовалась я, выставив перед братом и сестрой по тарелке со стейками. «Никакой проблемы и вовсе нет!» Присев за стол, и пододвинув в себе п и т н и т н о е мясо, ответила Лаэль. «Просто Синар удивлен новостью о том, что Ли согласилась сделать меня фамильяром». «Что?» Не сдержала я своего шока, поскольку впервые об этом слышала. «Да как ты не понимаешь?» Проигнорировав мой вопрос, Синар уселся рядом с Лаэль. Я согласился стать фамильяром просто потому, что для меня это единственный шанс спастись. Ну а тебе-то это зачем? Хочешь добровольно обречь себя на вечное рабство? Даже не надейся на то, что я это д о б р ю И что, по-твоему, я должна отпустить тебя в новый мир совсем одного? Если забыл, то я обещала нашей покойной матушке присматривать за тобой. К тому же, как человек, Ли мне действительно нравится. Да и после того случая у меня нет никакого желания оставаться в своей деревне. по крайней мере, если тебя там не будет». «Того случая?» — вновь переспросила я, не совсем тактично. Ещё до того, как л о э л ь и Синар мне ответили, по выражению их лиц я смогла понять. Эта тема не та, что им двоим хотелось бы обсуждать. Драконика тотчас погрустнела и опустила взгляд вниз. Синар же смотрел точно на меня. Достаточно насладившись тяжёлой атмосферой, я уже было х о т е л а с м е н и т ь тему, но, к моему удивлению, Синар вдруг начал говорить, не о т р ы в а я от меня пристального взгляда. Парень рассказал мне историю пятилетней давности. Тогда было мирное время, Энни с Лоэль спокойно жили у себя в деревне, изредка вылетая на охрану границ. Как выяснилось, здешние обычаи в плане секса л а э л ь не разделяла, более того, и близко к себе никого не подпускала, предпочитая отдавать всё своё время боевым тренировкам. Однако на неё положил глаз сын одного из советников племени. Когда его ухаживания стали слишком грубыми и настырными, л а э л ь разозлилась. и публично отвергла дракона, не особо задумываясь о последствиях. А последствия оказались действительно катастрофическими. Этот папинкин сынок, который с детства привык получать всё, что хотел, не потерпел подобного унижения и, как позже выяснил Синар, объявил всем, что первый раз л а э л ь будет с ним независимо от того, нравится этот д р а к о н и к или и нет. Набрав себе в помощь всякой шпаны, он похитил Лоэль прямо с ночного дежурства. Напарник девушки той ночью решил присоединиться к веселью, и самолично вырубил её, когда та совсем этого не ожидала. В бессознательном состоянии драконы отнесли девушку в какую-то заброшенную хижину и даже нанесли несколько лёгких ран, чтобы, когда-то проснётся, сил перевоплотиться и сбежать у неё уже не осталось. Только то, что Лаэль забыла свой перекус дома, спасло её от всего дальнейшего ужаса. Когда Синар не нашёл сестру на нужной точке патруля, ты то сразу понял, что здесь что-то не так, и отправился на её поиски. Воинская сноровка и острый ум помогли ему довольно быстро найти Лаэль. Когда же он ворвался в хижину и обнаружил полуголую бессознательную сестру со следами крови на теле, у него наступило то же помутнение, что и тогда в пирамиде. Синар окончательно потерял контроль над собой и в форме дракона убил без капли жалости всех тех уродов, что напали на девушку. За это на парня повесили клеймо «Убийца и сумасшедший». Благодаря помощи Куины, которая уже знала о проблеме Синара от его умершей матери, своей лучшей подруги. Инцидент удалось замять. Убийство 12 воинов, в связи с малой численностью для драконов, это все равно, что для нас две сотни, списали на самозащиту. Но, разумеется, других драконов и особенно советника, потерявшего сына, подобное решение никак не удовлетворило. Более того, многие стали обвинять в происшедшем не только излишнюю жестокость Синара, но и поведение Лаэль. То ли из-за здешней культуры, то ли еще из-за чего. Но некоторые драконы сказали, могла бы и потерпеть, что с ней стало бы. А подобного сообщения меня, кажется, не слабо так перекосило. Здешние жители заявили, что ничего страшного бы с Лоэль не случилось. Ее ведь изнасиловать хотели они убить. Переспала бы, и дело с концом. Ее жизни ничто в той ситуации не угрожало, пока Синар убил тех, кто еще даже ничего не успел сделать. Более того... Некоторые утверждали, что Лаэль сама была виновата во всём случившемся. Мол, если бы она не вела себя столь выживающе и не спровоцировала бы бедных, неопытных мальчиков, ничего бы и не случилось. Да уж. До этого я как-то не задумывалась о том, что среди драконов, так же, как и среди людей, могут встречаться настоящие ублюдки. «Таких уродов кастрировать нужно», — вдруг сказала я на эмоциях. «Или ещё лучше...» «Дать им на себе прочувствовать всё то, что эти мрази привыкли делать со слабыми девушками». и а весело хмыкнул Синар. «Не знаю, как это кастрировать, но из твоих уст звучит довольно угрожающе». Вдруг парень стал куда серьёзнее. «Но по поводу остального, ничего не хочешь сказать? Я ведь не просто так всё это тебе рассказал. Мне кажется, ты имеешь право знать, кого именно решила сделать своим фамильяром». «Конечно, я не одобряю излишнюю жестокость», — протянула я задумчиво. «Однако сейчас трудно сказать, что я сделала бы в такой ситуации. Если человек был мне действительно дорог, то вполне может быть то же самое». «Хорошо», — довольно к и в н у л Синар. «Однако, возвращаясь к нашей теме...» Брат поспешил обернуться к сестре. «Мы еще не договорили». «Ну так говори», — безразлично пожалала э л ь плечами. «Я же пока поем». Не знаю, как Синар, но я по твердому взгляду Лаэль уже поняла. Драконика все для себя решила... и легче будет уговорить андрея подарить с в о ё снаряжение первому встречному чем е ё отговорить от идеи отправиться с ли на землю пока брат с сестрой с спорили к нам присоединилась сонная ли с фиником на руках на мой вопрос алаэль подруга извиняющаяся улыбнулась и заверила что просто не успела сказать когда же спора эли сенара начал набирать новые обороты в столовую вбежала кита и вместо доброго утра сообщила о том что дрое ожидает нас слив зале п р и ё м о в по встревожному лицу драконики Мы сразу поняли, что дело серьёзное, и поспешили к её мужу, ждущему нас на первом этаже дома. Брат с сестрой вмиг отложили свою перепалку и последовали за нами. Когда же мы с ней вошли в нужный зал, наша охрана осталась снаружи с обеспокоенным видом. Лицо Дрое же, вопреки нашим ожиданиям, было очень и очень довольным. Более того, рядом с ним стоял незнакомый мне высокий дракон с хвостом зелёного цвета. Подобное означало, что дракон был из вражеского нам лагеря. и я не совсем понимала, что именно он тут делал. «О, Синар!» — вдруг выкрикнул непонятный гость, заметив моего охранника через приоткрывшуюся дверь. «Ты тоже заходи!» и г о р о л кивнул незнакомцу Синар, ходя внутрь. «Давно не виделись. Рад, что с тобой все хорошо. Я же вдруг поняла, что передо мной сейчас стоит тот самый сын главы, Люй Джао, о котором рассказывал Синар. Тот, у которого прогрессивные взгляды. Ну что ж...» Если судить по тому, что Горол сейчас здесь, и Дрой выглядит более чем довольным, мы не прогадали, решив связаться именно с ним. «Видел тебя в бою», — сказал Горол, все так же обращаясь к Синару. «Похоже, с нашей последней встречи ты стал еще сильнее. Неудивительно, что охранять п о с л а н е ц доверили именно вам двоим». Заговорив о нас, дракон мгновенно потерял к Синару всякий интерес и повернулся к нам с подругой. «Виолетта, Ли, я много о вас слышал и даже наблюдал ваши силы в бою». Для меня честь познакомиться с вами лично. Жаль, что мы оказались по разные стороны на той войне. Однако, думаю, как вы уже поняли, я пришёл сюда с надеждой на то, что это ещё поправимо. Конечно, — сказала я не очень уверенно. Как-то слишком быстро стали развиваться события. Ко всему прочему, вы получили посылку? Надеюсь, лекарства помогли вашим раненым? Помогли. И к тому же не только раненым. Этим подарком мы помогли мне убедить верхушку нашего племени в том, что с людьми лучше дружить, а вовсе не враждовать. Мой отец, к сожалению, не поддержал этой точки зрения. И у нас не осталось другого выбора, кроме как решить конфликт с помощью переворота. Однако, слава богу, обошлось малой кровью, ведь после последней битвы главу племени в его стремлении продолжать войну до конца, или точнее, до нашего полного уничтожения, почти никто не поддерживал. Сейчас мой отец лишён титула и находится под стражей. Перед вами же стоит новый глава племени Зелёных Драконов, Люй Джао, Горол из рода Пилов. И это ещё не все хорошие новости. поспешил добавить Дрой к рассказу своего коллеги. Горол прибыл к нам не только как посланник своего племени, но и всего союза шести. Племена Золотых, Пепельных и Древесных Драконов согласились на переговоры, как мы и рассчитывали. В эти племена Горол послал небольшую часть ваших зелий, и их главы наконец поняли, что война между нами с самого начала была абсолютно бессмысленна. Однако Куина оказалась права, утверждая, что с племенами Оранжевых и Фиолетовых всё будет не так просто. Как вы помните, ими управляют ровесники бывшего главы Люй Джао. В общем, в этих племенах внутренние проблемы также были решены с помощью военных переворотов. Благодаря этому к власти в них пришли драконы нового поколения, и сейчас все шесть племен согласны на мир. Сегодня на вечер у нас запланировано собрание десяти, и я хочу, чтобы вы вдвоем присутствовали на нем, как независимая одиннадцатая сторона. На этом же собрании... Дрой вдруг запнулся на полусловие, окинув меня или задумчивым взглядом. «Что?» — тотчас переспросила подруга. «На этом собрании», — продолжил г о р о л вместо Дроя, «будут лишены жизни бывшие главы племён Люи Чжао, Чхэн-Жи и Цзи Фэнг, как виновники произошедшего три дня назад». «Что?» — переводила я взгляд с одного главы на другого. «Вам недостаточно смертей? Власть ведь уже не в их руках, так зачем нужно их убивать?» «И это...» — тяжело вздохнул Дрой в ответ. «По-другому никак». Если мы не покончим сейчас с главными противниками новой политики, они начнут собирать недовольных и поднимать восстание. Лучше сейчас отдать Эроду три жизни, чем десятки в будущем. Не подумайте, что мы не пытались с ними договориться, — продолжил Горол. Множество раз я разговаривал со своим отцом. Однако это не возымело никакого эффекта. Он твердо настаивает на своем. Говорит, что драконы должны продолжать сражаться против людей из-за сохранения старых порядков. даже если это будет означать полное их уничтожение в итоге. «Да, это неправильно и глупо. Однако неужели ты отправишь на смерть своего родного отца?» непонимании и ужасе устоялась я на Горола. «Теперь я глава племени», — уверенно заявил дракон в ответ. «И я считаю, что жизни моих драконов стоит любых убеждений. Во что бы там отец не верил, он явно сошёл с ума, если готов ради этого отправить нас всех роду в жертву. Может, он просто не понимает, что именно мы с л и и хотим сделать?» что у нас и в мыслях нет ничего плохого», — продолжала я гнуть своё. «Точно! Дайте мне встретиться с Тору, и, возможно, я смогу убедить его в том, что он ошибается!» «Не самая лучшая идея», — тотчас поспешила заметить Ли. «Согласен с этим», — кивнул головой Горол в поддержку моей подруги. «Ваши слова ничего не смогут изменить. Всё уже решено. К тому же бывшего главу просто невозможно переубедить. «Пожалуйста, я только попробую!» — никак не хотела я сдаваться». Вы ведь тоже хотели бы избежать казни собственного отца, не так ли, глава? Как говорится у меня на родине, попытка не пытка». Дрой и Корол еще немного со мной поспорили, но в итоге обреченно вздохнули и сдались. Немало в этом мне помог Синар, который пообещал главам, что будет сопровождать меня, и если вдруг Тору что-то предпримет, не очень представляю что, он защитит меня во что бы то ни стало. Ли и Лаэль, разумеется, изъявили желание отправиться вместе с нами. И вот уже буквально через полчаса мы вчетвером и Финик в рюкзаке летели к одному из самых дальних и больших островов, дому зелёных драконов из племени л ю д ж а о Без лишних церемоний Горол отвёл меня к архиву, в котором Тору заключили под стражу по причине отсутствия тюрьмы как таковой. Когда же мы спустились по лестнице в очередную подземную комнату, то увидели главу племени, уже бывшую главу, спокойно сидящим за столом с закрытыми глазами. Не знаю почему... Но он вдруг напомнил мне моего доброго дедушку, который умер, когда я была ещё совсем маленькой. Однако, то ли мне это показалось, то ли со времён последнего собрания глава заметно постарел, морщин на его лице стало раза в два больше. Похоже, последние пару дней заставили его заметно понервничать, что, в общем-то, совсем неудивительно. Синар шёл впереди и прикрывал меня на случай, если Тору вдруг озвереет и решит убить нас с подругой. Тяжело вздохнув, я всё-таки вышла из-за спины дракона. тотчас получив его неодобрительный взгляд, и обратилась к главе. При этом на моих руках Сюко были уже давно надеты, просто на всякий случай. «Добрый день», — начала я так уверенно, как только было возможно. «Думаю, вы должны меня помнить. Моё имя Виолетта Чернова, а подругу зовут Ли Суньхань. Мы встречались на прошлом собрании десяти, и мне правда жаль, что эта наша встреча проходит в таком месте и при таких обстоятельствах». В ответ на эти слова... Тору из рода пилов мне ничего не сказал. Более того, он никак не отреагировал и на наше прибытие, продолжал сидеть все так же спокойно и неподвижно. И лишь когда я закончила говорить, бывший глава племени Лю Джао уставился на меня тяжелым проницательным взглядом. «Вы меня слышите?» — переспросила я с большим сомнением в голосе. «Мы с подругой пришли, чтобы поговорить. Вам стоит изменить свою позицию насчет войны, а иначе...» и Я не закончила так, как, думаю, Тору и сам знал, что иначе. «Иначе что? Договаривай!» Чуть наклонив голову на бок, с п р и щ у р о м произнес он. «Иначе вас, уважаемый бывший глава, казнят уже сегодня вечером», закончила за меня Ли. «Вы думаете, что угрожая мне смертью, сможете изменить мое мнение?» С презрением смерил он а з я т к у своим взором. «Мы не угрожаем», поспешила я вмешаться. «Наоборот, мы пришли сюда, чтобы предотвратить этот печальный исход». Если вы измените своё мнение насчёт будущего дракона, мы сможем избежать такого финала. Горолу бы очень не хотелось лишать жизни собственного отца, напомнила я под конец старику о сыне в надежде, что это слегка пошатнёт его непробиваемую броню. «Мой сын глуп и слеп», — резко, словно выплюнув, произнёс Тору. «Более того, я прекрасно понимаю, зачем вы пришли сюда. Думаете, что, убедив меня предать свой народ за кусок еды и жизнь, сможете успокоить тех, т о так же, как и я, видит всю вашу гнилую натуру?» «Гнилую натуру?» — удивилась я словам главы. «Вы можете говорить и думать все, что угодно, однако факт остается фактом. Это не мы, а вы начали войну, даже не попытавшись решить дело мирно. А ведь если бы вы только захотели, всех этих смертей можно было бы и избежать. И это, мне говорит та, что лично перебила в последнем бою больше двух десятков моих сородичей. Я...» От упоминания факта, который и так не давал мне спать все прошедшие ночи, я замялась с ответом. Я не хотела этого. Но по-другому было никак. Мы должны были закончить ту битву как можно быстрее. т о ч ь т о ч ь повторила я слова Ли, сказанные мне уже раз сто минимум. «Забавно!» — т о р а пристально взглянул мне в глаза. «Ты сама себя убедила в правдивости своих подлых оправданий. Но ведь даже слепец увидит ложь в твоих убеждениях. И знаешь почему?» Да потому что наши воины всегда сражаются с честью. Они понимают, что каждая жизнь дракона цена сама по себе. Но что сделала ты? Во время как драконы старались не наносить смертельных ран, именно ты и твоя подруга убивали с одного удара. Я слышал о твоей меткости. Ты могла бить по крыльям, но нет, ты с т р е л я л сразу насмерть. Так как ты после этого смеешь уверять меня в том, что хочешь добра моим сородичам? А разве был другой выход? Из-за слов главы, боюсь, на моём лице появилось выражение сомнений и боли. «Если бы эта война затянулась, погибло бы куда больше драконов, как с нашей, так и с вашей стороны. Мы с Синаром хотели закончить войну малой кровью, и у нас это получилось. Ваш командир скомандовал отступление, так что...» «Так что не говорите, чего не знаете», — закончил за меня Синар. «Вас в том бою не было. Да и на прошлой войне я вас что-то совсем не припомню». я уверен, что вы знаете, какой ужас происходит в первых рядах. Ведь если бы знали, никогда бы не стали начинать новую бойню. Не будь в е т о или в том сражении, после первой битвы наступила бы вторая, третья и дальше. Вместо всего этого мы уже сейчас ведем переговоры о мире». Пока с е н а р и я говорили, глава не моргая смотрел точно мне в глаза. В какой-то момент на его лице появилась презрительная улыбка, и я вдруг поняла, что на самом деле просто пытаюсь себя оправдать. Мои стрелы, кроме взрывной, не могли пронзить кожу драконов, в том числе и крылья. Мне приходилось стрелять в их глаза и открытые пасти. Будь я сильнее, могла бы сократить список жертв, ц е л и с ь в крылья, но нет. Я вступила в битву, не будучи к ней готовой. И наши попытки лечить раненых этого не изменят. В тот раз мы были слишком слабы, чтобы закончить войну малой кровью. И что бы там Ли не говорила, я не уверена в том, что мы поступили правильно. Возможно, что правильного выбора здесь вообще нет. Есть только выбор и его последствия. Что же, я не удивлен, — равнодушно пожал плечами бывший глава. — Одна из рода людей, что стремится достигнуть своих целей ценой жизни всех драконов, а второй — предатель собственного племени, тот, кто убил двенадцать своих сородичей из Байсюя без суда. Для вас обоих жизнь моих соплеменников ничего не стоит. «Потому и доводы у вас настолько смешны!» «А какие доводы вы хотите услышать?» Тотчас возмутилась Ли. «Мы защищались, в то время как вы нападали. Так может, это лучше вы объясните, откуда в вашей крови такая упертость? Не говорите нам о ценности жизни, когда сами же отправили на войну своих воинов из-за страха потерять власть и влияние». «Это вы явились к нам, а не мы!» Кмура уставился Тору на Ли. Это вы захотели решить свои проблемы с помощью драконов, а не мы. Это вы начали подкупать едой молодых и глупых драконов. Вы! Вы есть причина войны. Не будь вас здесь, то и войны бы никакой не было. Мы тридцать лет жили в мире и согласии, но тут явились вы. На чашу весов, с одной стороны, две ваших никчемных жизни, а с другой более полутора сотен драконов. Так тебе ли говорить мне о благоразумии? «Во-первых, мы с Ли просто-напросто хотели вернуться к себе домой», глядя в осуждающие глаза Тору, ответила я как можно тверже. Однако, кажется, пару раз мой голос все-таки дрогнул. «Мы никогда не сравнивали ценность жизни людей и драконов. Более того, я считаю, что и те, и другие между собой равны. Кита и Дрой попросили у нас помощи, лучшей жизни для своих детей, и мы согласились. С самого начала мы с Ли хотели не использовать вас, а помочь. Во-вторых...» «Не смейте обвинять Синара в том, о чем ничего не знаете», заявила я, заметив, как после упоминания об убийстве по лицу парня пробежала мрачная тень. «Его оправдали не просто так, и уж точно не вам его осуждать». «Верить в то, что говоришь, конечно, хорошо, но это не значит, что твои слова правдивы», снисходительно усмехнулся Тору в ответ. «Я знаю, что произошло с Синаром, как и с его сестрой. Куина хотела укрепить свою власть, и решила запугать совет с помощью этого инцидента. Лаэль играла с ч у в с т в а м парней, но это нормально для девушки. А вот что ненормально, так это факт убийства. Никто в здравом уме не поверит в то, что опытный воин, прошедший войну, не смог утихомирить двенадцать взорвавшихся подростков. Синар легко мог скрутить всех и потом представить их на суд племени. Но он их убил. Убил, потому что это было выгодно к о и н и Она подавила сопротивление своей власти, а Сенар с т а л ее личным псом и угрозой для несогласных. Вот истина! Она проста я и понятна всем, так же, как и ваше желание любой ценой вернуться на Землю. Вы сыграли на чувствах молодых и глупых драконов, считая, что мир внизу стоит гибели всего нашего рода. «Единственный, кто здесь верит в то, что ему хочется, — это вы, бывший глава!» — прошипела Лаэль в ответ на оскорбление себя и брата. Ни у меня, ни у брата или нашей главы подобных намерений никогда не было. Уж не знаю, откуда вы узнали о происшедшем, но то был несчастный случай ничего более. Не вам судить или осуждать Синара, который хотел защитить родную сестру, уважаемый Тору. Лучше на себя взгляните. Не сдержала я вспышку гнева внутри себя. Почему вы все время говорите о гибели драконов, когда мы наоборот хотим дать им новую жизнь? Никто здесь не собирается приносить драконов в жертву мира на земле. «Защитить сестру — это, конечно, хорошо, но какой ценой?» Кажется, Тору был вполне доволен нашими ответами. «Давай спросим у Сао Синара». После этих слов бывший глава повернулся к дракону и неожиданно серьезно спросил. «Скажи, Синар, ты мог освободить свою сестру, не убивая придурков? Принять истинную форму и забрать Лаэль, или же просто поколотить глупцов?» «Маг», — м у р о произнес Синар. «Вот вам и ответ!» — довольно улыбнулся глава. «Мог, но не сделал. Да, защищать своих нужно, но это не значит, что для этого нужно убивать. Однако вы с с е н а р о м придерживаетесь именно такого взгляда. Никто здесь не собирается приносить драконов в жертву!» Эти слова лживы от начала и до конца. «Вы собираетесь воевать с армией вашего врага? Сколько драконов выживут после этой войны?» А если вы проиграете, то что тогда? Думаете, победители простят племена д р а к о н а за то, что они выступили на вашей стороне? Да, нам действительно нужна помощь в нашей войне, — ответила я главе. Однако я могу вам пообещать, что никто не станет отправлять драконов на передовую, как пушечное мясо. Более того, я лично прослежу за тем, чтобы каждый из воинов был снабжен лечебными зельями, позволяющими моментально залечивать раны. Таким образом... Драконы станут у разы сильнее, и мы сможем свести количество жертв к минимуму, а может и избежать их вовсе. н ну, о а насчет того, что мы проиграем, этого не будет, и точка. Если до этого я еще тешил себя надеждой хоть на какую-нибудь разумность людей, то теперь она рассеялась как дым, — презрительно смирил глава меня взглядом. Больше г л у п о с т и я еще не слышал никогда в своей жизни. Война без жертв. «Мы не будем пускать драконов на убой!» й т в о Это ж противно! Ты кто, девочка? Глава своего рода? Или, может, глава всех людей? Кто ты такая, что можешь говорить от лица всей своей расы?» «Разумеется, я не глава или кто-то подобный. Когда мы с Ли найдем способ покинуть остров, то устроим вам встречу с нашими лидерами, после чего вы сможете обсудить общий союз. Ничто и никто не помешает драконам отказаться от него». если что-то в условиях их категорически не устроит. «Как я и говорил, мой сын глупец, что не видит очевидного», п р е н е б р е ж и т е л ь н о бросил Торо в нашу слиз сторону. «За едой и погремушки эти новые лидеры продадут все, что можно и нельзя. Об одном жалею. Хотелось бы увидеть, как твои глупые мечты разбиваются о реальность. Но, впрочем, это уже не важно. Правду жизни ты поймешь, когда после войны вернешься сюда, на острова». и посетишь каждую семью, что из-за тебя лишилась брата, мужа, отца или сына, вот тогда и наступит твое прозрение. Я все сказал. Идите и больше не приходите. Я не боюсь умереть за свободу своего народа. Она ценнее, чем все ваши побрякушки. Тогда почему бы вам не помочь нам, вместо того, чтобы мешать и ставить палки в колеса? Ваш опыт и знания могли бы... «Пета!» это... Ли притронулась к моему плечу и развернула к себе. Это бесполезно. Понятно, что с ним нет смысла продолжать разговор. Идём. У нас слишком много дел, чтобы тратить здесь своё время». В итоге мы покинули племя Лю-Джао ни с чем. Горол не сильно удивился такому исходу и сказал, что это было вполне ожидаемо. «Меня же всю дорогу назад не переставали терзать кошки внутри». Ли продолжала бубнить, что у этого старикана наверняка всё с головой не в порядке, пока я почему-то так не считала. Лично мне казалось, что его слова были совсем не лишены смысла. Более того, они оставили внутри меня глубокий след. Торо был прав, говоря, что если бы мы с Ли не появились на священном острове, войны бы и вовсе не было. Да, у нас с подругой были самые благие намерения, но что это меняло? Да ничего. Факта того, что на моей совести не только 24 дракона, убитых мной лично, но и все остальные, погибшие как на войне, так и в пирамиде, не изменить, Мы с Дроем заключили союз, никого не спросив, и вот к чему это привело, к одним лишь смертям. Да и опасения главы, нужно признать, не лишены смысла. Как поведет себя тот же Эдвард, глава Рассвета, когда узнает о том, что джеконы хотят с нашей помощью переселиться на Землю и готовы оказать нам помощь в войне? Станет ли он относиться к ним как к равным, или же посчитает мобами с развитым интеллектом, жизни которых не имеет для нас никакой ценности и значения? да Он не сможет соврать драконам, и это слегка успокаивало, вот только... Правда в том, что драконы становились все больше привязаны к нашему слимясу, а значит, зависимыми от людей. Действительно ли данный союз будет заключен на равных, или же Эдвард начнет диктовать десятиглавам свои условия? Как-то я затруднялась ответить. Мысли далеко не политики, и вполне возможно начали то, что не сможем довести до конца. Как бы я хотела, чтобы Андрей был здесь. он бы точно нашёл верный выход. Ко всему прочему, сейчас драконы явно не готовы к войне. Для того, чтобы они помогли нам, вначале мы должны помочь им. Однако, чтобы закупить достаточное количество лечебных зелий, нам с Ли понадобится целое состояние. Сомневаюсь, что мы сможем обеспечить всех банками без помощи Эдварда. Ещё нужно будет придумать, как именно драконам их пить во время боя. У меня, конечно, была теория о том, что в своей истинной форме драконы смогут положить в свой пространственный карман очень многое, однако её ещё нужно проверить. Да и не только это. Чтобы драконы со своими размерами не стали лёгкой мишенью для лучников, как для меня в той битве, нужно каким-то образом защитить их слабые места. В первую очередь, глаза. Похоже, придётся тщательно с л е д о в а т ь аукцион и магазин в поисках чего-то полезного. «О чём задумалась?» — перебил мои мысли с е н а р Когда мы уже шли к Дрою с отчетом, Али и Лаэль позади нас обсуждали становление драконики ф а м и л ь я р а м и инцидент, о котором до этого упоминал Тору. «И это тебя не очень». «Как думаешь», — обратилась я к парню, — «Тору был прав насчет того, что наше с Ли появление стало концом для драконов?» «Кто знает», — пожал плечами Синар, — «только время покажет. Однако лично для меня ваше появление стало надеждой и новым началом». Да я не думаю, что только для меня одного. Я верю в то, что благодаря вам драконы наконец обретут свободу и смогут летать по всему небу, начнут жить, а не выживать. Тебе же нужно принять как факт, перемен без жертв не бывает. И этого нам с тобой точно не изменить. Иногда мне кажется, что груз этих перемен для меня совсем не подъемен. Никто не говорил, что будет легко. Нам всем предстоит через многое пройти в самом ближайшем будущем. и только от нас будет зависеть, приведет этот путь к ироду или же светлому будущему. Однако тебе лучше запомнить, что правильного и неправильного выбора не существует. Мы делаем выбор, и только наши дальнейшие поступки окрашивают его правильными или ошибочными цветами. Любой, на первый взгляд, неправильный выбор, в конце концов, можно сделать правильным. Все зависит только от нас. «Спасибо, Синар. Не знаю как, но ты всегда находишь нужные мне слова». «Это не ты должна меня благодарить», — Синара кинул меня пристальным взглядом, — «а я тебя. Спасибо, что зацепилась за нас, Лоэль, перед Тору. Думаю, стать именно твоим фамильяром для меня было верным решением». На это я ничего не ответила, но про себя вдруг вспомнила слова Синара о том, что после некоторых решений остаться прежним совсем невозможно. Думаю, недавно я приняла как раз-таки одно из таких решений, Временами приходится либо брать судьбу в свои руки, либо позволять той вертеть тобой, как и вздумается. И если бы только тобой, на кону могут оказаться жизни всех, кого ты любишь. Как бы прискорно е это ни было, но последние события научили меня одному. Все мы хотим защитить тех, кого любим, однако очень часто одними словами решить конфликт невозможно. Теперь думаю, если кто-нибудь будет угрожать мне, Андрею, Ли, Синару, Алене... «Я, не задумываясь, выпущу свою стрелу. Даже если мне придётся перебить с десяток гномов и эльфов ради жизни одного лишь Андрея, я сделаю это без колебаний». Буквально через пару часов началось собрание десяти. На нём, кроме Горола, присутствовало ещё два новых лица. Молодые драконы на вид лет двадцати пяти. Но я зазнала, что им уже больше ста. Остальные же главы из блока бывших противников сегодня были ко мне и подруге куда приветнее, чем в прошлый раз. Неужели они боялись нас после произошедшего хотя в каком то смысле это неудивительно, думаю нам еще повезло, что драконы не стали относиться к нам как к синару после всех этих убийств п р а в д у говорят что убийство на войне становится подвигом пока в обычной жизни остается непростительным преступлением после небольшой речи нурида о том как он рад видеть за этим столом всех с о б р а в ш и х с я мы перешли к обсуждению более важных вопросов у меня и у л и кстати н этот раз были свои собственные стулья за столом десяти. Главы обсудили присоединение шести племен к нашему союзу, а также налаживание поставки мяса в оставшиеся племена. Лид тотчас заметила, что нормы поставки придется сократить, ведь наш с ней бюджет далеко не резиновый. Также уже с сегодняшнего дня для нас с подругой были открыты все архивы. Ко всему прочему, новые союзники приняли на рассмотрение и д е ю союза с людьми и освоение новых земель, Но, как и ожидалось, последнее слово в этом вопросе будет сказано лишь после разговора с Эдвардом. Следующее же решение глав стало для нас Ли полным сюрпризом. Нурид торжественно объявил о том, что отныне за их столом всегда будут выделены места для нас двоих. Когда Ли спросила, что это значит, Куина объяснила, что они решили наделить нас официальным титулом посланников совета, другими словами, сделать теми, кто будет официально предоставлять интересы глав в мире людей. если до этого когда-нибудь дойдёт». Переглянувшись, мысли утвердительно кивнули. «После всего происшедшего, это меньшее, что мы могли сейчас сделать». Под конец собрания на остров под конвоем прибыли бывшие главы в ожидании собственной казни. На них не было ни цепей, ни верёвок, так как, понятное дело, ни то, ни другое особо не поможет удержать драконов на месте. При этом на лицах с т а р и к о в было полное спокойствие и смирение. Кажется, они уже приняли свою судьбу, и не собирались ей противиться. После того, как Дрой спросил у них, признают ли они свою вину, и, разумеется, не получил никакого ответа, приговор был официально вынесен. Хотя, на самом деле, его вынесли уже давным-давно. Нужно же на кого-то всех собак спустить. Я думала, что драконов сбросят со скалы, но нет. Подобным способом пользовались лишь в самых ужасных случаях, так как лишение рассудка для драконов куда хуже смерти. По какой-то там древней традиции, новые главы должны были убить прошлых, если те в чём-то перед племенем провинились. Так случилось и сейчас. Горол и ещё двое молодых глав, кажется, их звали Така и Мару, достали свои мечи, после чего свист. Я хотела зажмурить глаза, но не смогла. В тот момент я смотрела на Тору, пока бывший глава смотрел точно на меня. Последний взгляд Тору стал для меня хорошим уроком. Я в полной мере осознала, что за каждым нашим выбором следуют необратимые последствия, и в большинстве случаев они далеко не так хороши, как нам хотелось бы. Однако именно поэтому я и не могла сейчас отступить, чтобы всё это не стало напрасным. Выпустив на той войне свою первую стрелу, я уже сделала выбор. Теперь осталось лишь сделать мой выбор правильным, как и сказал Синар. А для этого нам с Ли нужно стать сильнее и не дать сценарию Тору, стать явью. Похоже, пора вернуться в пирамиду и посмотреть, что скрывает её третий этаж. Не знаю почему, но сейчас я о т ч е т л и в о чувствовала, что уже очень скоро смогу вернуться домой».